Император помешал им прибегнуть к оружию. Тогда один из них, делая вид будто жаждет дружеского соглашения с соперником, которое может быть достигнуто при личном свидании, пригласил его к себе на пир. И когда тот прибыл к нему, повелел схватить его и убить. Справедливость требовала от римлян, чтобы они покарали столь гнусное злодеяние, но сделать это обычным путём им мешали препятствия всякого рода. И так как тут нельзя было обойтись без войны и без риска, они не побрезговали предательством. Ради полезного они вошли на нечестное. Подходящим человеком для этого оказался некий помпоний флаг. Прикрываясь лживыми речами и уверениями, он завлек преступника в расставленные ему селки и вместо обещанного почета и милостей заковал его в цепи и отослал в Рим. Один предатель предал другого, что случается не так уж часто, ибо они настолько милые, Исполнены недоверия ко всему и ко всем, что поймать их при помощи применяемых ими же уловок – дело нелегкое. И мы это испытали на печальном опыте недавнего прошлого. Пусть кто хочет, делается помпониям флагом. Таких, кто захотел бы сделаться им, сколько угодно. Что до меня – То и моя речь, и моя честность, и всё остальное во мне составляет единое целое. Их высшее стремление служить обществу. Я считаю это непреложным законом. Но если бы мне приказали взять на себя обязанности судьи и заниматься разбором тяжб, я бы ответил: "Я ничего в этом не смыслю". или обязанности начальника землякупов, рыющих траншеи для войска, я бы сказал. Я призван к более достойной роли. Равным образом и тому, кто пожелал бы воспользоваться мною для лжи, предательства и вероломства. Ожидает меня какую-нибудь важная услуга или для убийства и отравления неугодных ему людей. Я бы сказал, Если я кого-нибудь обокрал или ограбил, отправьте меня немедленно на галеры. Ибо честному человеку позволительно говорить в том же духе, в каком говорили Лаккедемониани с нанесшим им поражение Антипатром, когда обсуждали с ним условия мира. Ты можешь навязать нам любые, какие только не пожелаешь, тяжелые и разорительные повинности. Но навязывать постыдные и бесчестные и не пытайся. Ты зря потеряешь время. Всякий должен дать себе самому такую же клятву, какую египетским царям торжественно давали назначаемые ими судьи. А именно, что они не пойдут наперекор своей совести даже судьи. по царскому повелению Мы откровенно презираем и осуждаем поручения известного рода Кто возлагает на нас подобные поручения, тот тем самым выносит нам приговор и Если мы способны это понять, налагает на нас тяжкий груз и оковы Насколько общественные дела улучшаются в таких случаях благодаря вашему участию в них, настолько же ухудшается ваше. Чем лучше вы выполняете подобное поручение, тем больше ущерб наносите самому себе. И вовсе не будет вновь, а порой, пожалуй, в какой-то мере и справедливо, если вас покарает за ваши услуги, тот же, кто использовал вас в своих целях. Вероломство может быть иногда извинительным, но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы